«Полтора месяца? У меня даже челюсть отвисла. Не станет же Билли так долго держать сына в изоляции?» «Конечно нет. Длительного одиночества Джейк не вынесет. Чего боится Блэк-старший?» «В статье советует избегать физических нагрузок. А про то, что не пускать посетителей – ни слова. В конце концов, болезнь не такая опасная. Неделю. Я дам Билли неделю, а потом перейду к решительным мерам. Неделя – это более чем достаточно». Время тянулось бесконечно. В среду я уже не верила, что доживу до субботы. Решив оставить Блэков в покое на целую неделю, я малодушно надеялась, что Джейк ухитрится нарушить запрет отца. Каждый день, возвращаясь из школы, я бежала к телефону проверять автоответчик. Увы, сообщений не поступало. Я сама трижды сжульничала, набрав заветный номер, но, очевидно, телефон до сих пор не работал. Теперь я слишком часто сидела дома, потерянная и одинокая. Без Джейкоба, развлечений и бурлящего в крови адреналина возвращались страхи, которые я так старалась подавить. Кошмары тоже набирали былую силу. Пробираясь по лесу или морю папоротника, я больше не чувствовал, что это обычный сон. Порой в лесу за мной следил Сэм, однако я не обращал на него внимания, присутствие Адли никак не скрашивало одиночество. С Сэмом или без Сэма кошмары заставляли просыпаться в холодном поту. Зияющая рано в груди становилось все больше. Вроде я научилась с ней бороться, но сейчас чуть ли не каждый день ловила себя на том, что глотаю ртом воздух и держусь за бока, пытаясь стянуть ее края. Да, одиночество мне точно не на пользу. Я страшно обрадовалась, когда, проснувшись, как обычно, с криками и в холодном поту, поняла, что сегодня суббота. Позвоню Джейкобу, а если телефон не работает... «Поеду в Лапуш. Так или иначе, новый день будет лучше одинокой недели». Ни на что не надеясь, я набрала номер и... Страшно удивилась, услышав голос Билли. «Алло?» «Привет. Здорово, что телефон работает. Это Белла. Звоню узнать, как дела у Джейкоба. К нему уже можно? Хотела бы заехать и...» «Извини, Белла», — перебил Блэк-старший, голос какой-то рассеянный. «Я решил, он смотрит телевизор. Его нет дома». «А-а-а!» — изумленно протянула я. «Значит, ему уже лучше!» «Да!» — после долгой паузы ответил Билли. «Похоже, это был не мононуклеоз, а какой-то другой вирус». «Ясно!» «Так где сейчас Джейк?» «Повез каких-то друзей в Порт-Анджелес. Кажется, они собирались на двойной сеанс. Его целый день не будет». «Вот и слава богу!» «Я так волновалась!» «Рада, что Джейк поправился настолько, чтобы ехать в кино...» Радовалась я, чувствую как фальшиво звучит голос. Джейкоб выздоровел, но мне не звонит, зато с друзьями развлекается. А я-то сижу дома, с тоски по нему умираю. Одна денешенька, перепуганная, соскучившаяся, умирающая от раны в груди, а теперь и от безысходности. Надо же, целую неделю не виделись, а ему все равно. Ты что-то хотела? — вежливо поинтересовался Билли. Нет, ничего особенного. — Ладно, тогда передам, что ты звонила, — пообещал он. — Пока, было Пока, — ответила я, слушая короткие гудки. Я так и застыла с трубкой в руке. Наверное, сбылись мои наихудшие опасения, и Джейк передумал. Я ведь сама советовала не тратить время на человека, который не может ответить взаимностью на его чувства. — Что-то случилось? — поинтересовался спустившийся по лестнице Чарли. — Нет, — соврала я. Билли говорит Джейкобу уже лучше. Это был не мононуклеоз. — Ты к нему поедешь? Или он сюда явится? — рассеянно спросил папа, открыв дверцу холодильника. — не то и ни другое, — вздохнула я. Он в кино с приятелями. Наконец мой убитый голос привлек внимание отца. Встревожившись, Чарли поднял голову, а пальцы замерли на сырной нарезке. — Обедать еще не рано? — как можно веселее спросила я, надеясь его отвлечь. — Просто на озеро собираюсь. — На рыбалку? — Ну, Гарри позвонил. Да и погода позволяет. Он выкладывал еду на разделочный стол, а потом остановился, будто неожиданно что-то осознав. — Слушай, раз Джейка нет, я могу и остаться. — Ничего, папа, все в порядке, — с притворным равнодушием ответил я. — В хорошую погоду даже рыба лучше клюет. Чарли озабоченно посмотрел на меня. Он боялся оставлять меня одну. Боялся, что я снова начну хандрить. «Серьезно? Я Джессике позвоню?» — на ходу сочинил я. «Лучше сидеть одной, чем под отцовским присмотром. У нас скоро тест по матанализу. Пусть поможет». Это действительно было так.